Глава 14, 28 восьмое На закате. Кайра. Все-таки стратег из меня так себе. Первая же встреча с Кентаном показала, что наша война вышла на новый виток. Вокруг меня скручивался почти осязаемый темный ураган ненависти, столь яростный и концентрированный, что от соприкосновения с ней пропал аппетит. Эй, за широтой подвинься. Чего встал на проходе? Плечом пихнул его блайнер Местр и протиснулся мимо нас обоих поближе к раздаче. Хотя далеко не ушел. нарочно остановился ровно за спиной кентана и замер в полубоевой стойке. Руки расслабленные, на лице ленивая ухмылочка. Но я-то хорошо знала цену такой вальяжной позе. За моей спиной на полшага позади остановился принц. Я напряглась, готовая отражать атаку, однако она не последовала на Бларина балар надсадно заговорил кентан видимо голосовые связки еще не восстановились окончательно декан потребовал клятву не мстить вам и я был вынужден ее дать интересно как же вы умудряетесь пользоваться особым расположением сразу стольких мужчин такая уникальная девушка хрипло хохотнул он удивительно что ваши сестры на вас совершенно не похожа «Такие милые и беззащитные. Обязательно познакомлюсь с одной из них поближе». Страх прошелся по коже металлическими щетками. У меня перехватило дыхание, и в душе поднялась настоящая буря. «Как он смеет угрожать моим сестрам!» «Не трогайте мою семью!» «Разве вы в чем-то виноваты, чтобы я трогал вашу семью?» Нарочито издевательским тоном спросил он. Я всего лишь хочу лично познакомиться с одной из ваших сестричек. Говорят, что остальные — настоящие красотки и милейшие на набларины. И только вы — исключение. — Хватит. Это уже оскорбление. Вмешался Тризан. И угрожать беззащитным девушкам, не имеющим никакого отношения к вашим разборкам... Кентан перебил. — А я и не угрожаю. Он растянул губы в тошнотворно самодовольные улыбки и подмигнул мне, пока я в ужасе пыталась просчитать, как и кому именно он может навредить. «Очень странная реакция, заставляет меня задуматься. Вдруг мне действительно есть за что мстить вам на Бларина Балар?» Горящий ненавистью взор Кентана прожигал насквозь и рождал в душе столь же горячий отклик. Почувствовав, что мы близки к тому, чтобы сцепиться прямо посреди столовой, Тризан ухватил меня за локоть и оттащил в сторону. «Думаешь, он опустится до такого?» С сомнением протянул принц, поглядывая на компанию прихвостней Кентана и его самого, зыркающего на меня из-под «Опустится!» — убитым голосом ответила я. «Сомневаюсь. Твои сестры здесь ни при чем». «Ты просто не знаешь, на что он способен!» Отчаянно выдохнула я. «Он закинул мне в окно несколько колб с синилькой в день перед боем. А я просто хотела отомстить!» Принц секунду переваривал информацию. «Если он действительно способен на такую низость...» «Кайра, не знаю, чем ты изволила думать, но тебе нужно остановиться. Неужели ты считал, что он просто утрется и забудет?» «Ничем я не изволила думать», — зашипела я. «Просто не хотела, чтобы ему сошло с рук то, что он сделал». «Доказательства есть?» — деловито спросил принц, задумчиво ухватившись за кончик косы. «Только сами колбы. Кто их кидал, я не видела. Как-то не до того было, пока я их ловила, знаешь ли. Процедила я, злясь, конечно, не на принца, а на себя». «Ты повела себя глупо». «Наконец вынес вердикт он. Если бы ты сообщила об атаке, его бы проверили и просто так этого не оставили. У тебя было бы моральное преимущество, Кайра. А сейчас ты просто выглядишь мстительной сукой, которая зашила рот обездвиженному парню, лежащему на больничной койке. Сводить счет-то нужно по-умному. Какой бы ни была месть, он все равно не успокоится теперь». Теперь да, тебе нужно было рассказать мне, — возмутился принц. Мы бы придумали что-нибудь вместе. Я не хотела втягивать тебя в эти разборки. Я уже втянут. Кайра, так нельзя. Если ты не сделаешь выводы из этой ситуации, то так и будешь цеплять на себя неприятности. Я понимаю твое желание отомстить и даже нахожу твою выходку забавной. «Но она незрелая. Ты подмочила собственную репутацию и обрела в лице Кентана пожизненного врага. Раз уж так сложилось, тебе нужно было сказать о колбах прямо перед боем или сразу после него. Тогда победа была бы оглушительной, а он выглядел бы абсолютнейшей мразью. А теперь он будет мстить. Я даже не знаю, как это остановить». «Не говори ерунды!» Как я не поступила бы, он все равно не отстал бы. Если бы я объявила о колбах перед боем и обвинила его, он настаивал бы на том, что ничего не делал. Возможно, сам действительно не делал. Это мог быть Фоли или кто-то еще. Хм, ты права. Пожалуй, поговорю с Кентаном и посмотрю, что можно предпринять. По крайней мере, потребую, чтобы он не лез к твоим сестрам. Спасибо. «Тризан, я не понимаю». Я нервно сжала кулаки, кинув взгляд на давних врагов, а затем снова перевела его на принца. Они с Фолем издевались надо мной годами, дразнили, обзывали, распускали слухи, портили конспекты, мешали на экзаменах, подкидывали мерзости в сумку и даже в комнату. «Но плохая все равно я?» «Ты не жаловалась. Об их подлых поступках знали лишь некоторые». А о том, что сделала ты, теперь знают все. Навернее, все знают, что доказательств нет, но все равно уверены в твоей виновности. В глазах многих это пинок лежачего. Хотя, признаю, многих повеселила твоя месть. И что уж скрывать, моя газетная заметка тоже. Я вымоченно улыбнулась. Заметка действительно получилась очень едкая и саркастичная. Вероятно, Кентан бесится еще из-за нее. Он же не знает, кто именно автор. Я так понимаю. О работе во дворце можно теперь забыть. Принц смутился и растрепал кончик косы, которую держал. Отец сказал, что ты пока не готова к такой должности, и это решение было принято до того, как я узнала о заширотости Кентана. Она лишь подтвердит мнение отца, извини. — Не стоит. Я знаю, что ты пытался помочь, и я это очень ценю. Мне нужно было действовать умнее. — Ты не злишься? — Нет. Теперь мне действительно лучше получить распределение к разлому, поближе к сестрам, убедиться, что с ними все будет в порядке, и я не навлекла на них беду своим безрассудством. — Попробуй поговорить со своим зятем. По словам отца, он хороший командор, а тебе обязан будет помочь в любом случае. Я сломала ему нос при последней встрече еще не разговаривала с Аделью после того, как она вышла замуж. Тихо призналась я. Принц насмешливо закатил глаза. И почему я не удивлен? Ладно, нос, могу представить, что он тебя спровоцировал. Дышал неправильно, моргнул не вовремя. Выглядел как типичный блайнер, в общем, сам виноват. Однако сестру можно было поздравить хотя бы с избавлением от проклятия, — заключил Тризан. Я сложила руки на груди и сердито посмотрела на него. Первым порывом захотела развернуться и уйти, потому что это не его дело. Но пересилила себя и пояснила. Я люблю Адель, и поэтому мне было сложно принять ее выбор. Поначалу я очень сильно злилась и не стала говорить вообще ничего. Побоялась ляпнуть что-нибудь такое, что обидело бы ее по-настоящему сильно. Молчание тоже могло ее обидеть, — резонно заметил принц. «Да, ты прав. Мне пора взрослеть и принимать тот факт, что мир не такой, каким я его вижу. Совсем не такой». «К счастью, да. Ты видишь все в гораздо более мрачном свете, чем есть». На Бларина злючка-колючка. Я лишь фыркнула в ответ. Совет принца был понятен, дипломатичен и хорош, правда, требовалось время, чтобы его принять. Вся моя суть выставала против затеи идти на поклон к блайнеру, и я решила для начала поговорить с сестрой. Младшенькие Лира Суны писали, что Адель очень счастлива, а сам командор выглядит заботливым и искренним. Вот только как доверять их мнению... Если у Лиры все всегда прекрасно и замечательно, а Ауна вбила себе в голову, что он поступил романтично и героически спас сестру чуть ли не от позорной смерти в Канаве. У меня на этот счет было совсем другое мнение. Командор Блайнер старше и гораздо опытнее сестры. Наверняка он все подстроил так, чтобы охмурить ее. Адель настоящая красавица, при этом нежная, заботливая и мягкая. За такую девушку вышла бы натуральная драка, если бы не проклятие. А этот хитрый блайнер просто воспользовался ситуацией. Соблазнил сестру, а потом заставил держать это в тайне от семьи. Остальных сестренок просто очаровал и подкупил. Близняшки писали, что Адель дарила им платье и водила в театр. Меня тоже звали. Но я отказалась развлекаться и одеваться на деньги блайнеров. Брат до сих пор не пришел в себя после поступка Адель, и мне было его искренне жаль. В общем, сплоченная некогда семья разделилась, и в этом я тоже винила Блайнера. Не сестру же. Уже выходя из столовой, я поймала на себе очередной прожигающий ненавистью взгляд Кентана. «Нет, этот паршивец теперь точно не оставит меня в покое. К счастью, до окончания обучения оставалось всего ничего». Лишь восемь ночей. И вот стоило ли ему мстить?»